Свободная территория под протекторатом ордена. Город Порто-Франко, 21.00, 15 число шестого месяца, суббота, 22 год. За полтора часа мы с Катей весь город объехали. Город как город, не хуже Елутеровска. Только распланирован не так заковыристо. По американской привычке Порто-Франко выстроен был квадратно-гнездовым методом. С востока на запад улицы были поименованы, с севера на юг пересчитаны. Глядя на план города, заметным образом выделялись четыре зоны, размежованные главной, о как. И первой улицами, пересекавшимися через овальную площадь, эдаким эллипсом, вытянувшуюся вдоль главной улицы. Вот эта площадь и стала центром местной вселенной. Главная делила город на северную и южную части. Восточная четверть этой самой северной половины включала в себя транспортный узел с морским портом, железнодорожной станцией и прилегающими к ним складами. Ближе к центру несколько кварталов занимали офисы. Западная часть этой северной половины и была пресловутым местным гнездом порока. Всякие гостинички, отельчики, мотельчики, клубы, пабы, бильярдные и прочие бары-тары. Однако, кроме клубничных, танцевальных, бухательно-жевательных заведений, там расположились и стадион, и кинотеатр, и даже просто театр. По соседству, правда, с отделом патрульных сил Ордена по охране правопорядка. Культурная жизнь, видимо, била ключом. По всем некультурным головам. Ещё севернее, на другой стороне залива разместили аэропорт. Южная часть городка, что восточная, что западная четвертинки, представляли из себя жилую зону отрезанную от саванны впадавшей в залив невеликой но глубокой и чистейшей речкой с прозрачной холоднючей водой сунул я в нее ногу и вынул сразу теперь неделю не запотеет застроенные на американский же манер двухэтажными коттеджиками ящичного типа а то и из разноцветного кирпича эти кварталы радовали глаз изобилием зелени сонным покоем и атмосферой вальяжной несуетности Тарахтение моторчиков наших байков выглядело просто оскорблением этому дремотному царству. Мы и поспешили избавить этот заповедник Неги от своего присутствия. Вырулили на первую и направились в центр. И выкатили на овальную площадь. Дневное палево приутихло уже. Жара по сравнению с середины дня стала терпимее. Не больше 30 по Цельсию. Рабочий день у местного и приезжего населения по приблизился к концу. Народ постепенно наполнял овальную площадь, неторопливо прогуливаясь сам и выгуливая своих домочадцев. Неожиданно много детишек в сопровождении маман и папа, весело повизгивая, устраивали между собой чеки разной степени агрессивности во всех концах длинного сквера. Мы легко запарковались под развесистым платаном. Это мне катил луч просвещения в дремучий мой разум засветила Дескать, этот кактус вовсе не фикус и даже не ель даурская, а вполне обыкновенный платанус ориенталис. Я, конечно, в дендрологии изрядный кверкус робур, так сказать. Но то, что это не пинус сильвестрис, я как бы и сам догадался. Тени этот представитель широколиственных лесов, несмотря на очевидную свою молодость, давал много. Умудрился зеленеть пышно на таком солнцепёке. Поливают, видать. Вот под него-то ушлые мальцы лавочек и натащили. То, что с лавочками замутили тинейджеры, мы от них самих и узнали, когда онные, могучей кучкой, принаряженные в майки и шортики леопардовых расцветок по местной молодежной моде, заявились и присоединились к нам, моментально разрушив все очарование тарахтением и бормотанием из переносного матюгальника. «Подраться с ними, что ли?» «Не, жарко не лениво мне, ну их в баню». Встали мы с Катей слабочки, лавочки, да по магазинам прошлись. Катя из интересного надыбала шопчик «All for Women». Сразу меня в этот галантерейно-текстильно-косметический рай завлекла. Узнавать, что тут носят. Дождался я, пока она с менеджером по продаже в беседе плотно увязнет. Постоял, полюбовался запорханием её в разном всяком предзеркалами – Да и откосил пошляться по соседним лавкам. Зайду, гляну, не колыхнет ли душу ассортимент, потом дальше бреду. Так и забрёл ненароком в магазин бытовой техники Герра Клауса Шнитке. Большой магазин у Герра, богатый, с кондиционируемым торговым залом, между прочим. Ну да, у воды сидеть да не напиться. Посмотрел я всякие пылесосы, машины стиральные посмотрел, наслаждаясь приятной прохладой. А когда до отдела Деда Мороза додрейфовал, то сделал ушки топориком и изучать стал цены, представленного к продаже холодильно-морозильного товара. Цены в магазине были и приятно удивили неприятно высоким уровнем на всё прохладонесущее. Эти морозильные железячки процентов на полста дороже шли относительно остального ассортимента и общего скачка цен. Дешевле полутора тысяч икью, ничего кондиционирующего и вовсе не было. Общий уровень нординских накруток на всё ввозное мне уже примерно понятен стал. Нет такого преступления, ну и так далее. Вот только процентов прибыли тут не 300, а как бы и не 1000. Заметив мой интерес к кондиционерам, подрулил ко мне среднего возраста и болезненного вида продавец. Осведомился о наших желаниях. Не узрев во мне желания чего-то купить, скукожился, как георгин после утреннего заморозка. А на моё желание продать отреагировал совсем вяло, поскольку Герклаус отдыхать на уикенде соизволит. Охотую на крупного хищника развлекаются, и до понедельника промысел сей не отринут. «Быть посему, на нет и суда нет. Зайдёмте послезавтра, товарищ. И дальше себе дрейфую». В соседний магазинчик, который электроникой торговал. Да тот же самый выбор, те же типы модели, что и на земле в салониках. А чего ещё ожидать? Зато в отделе мягкого софта надыбал пару местных ништячков. Во-первых, классно сделанную трёхмерную интерактивную карту для ноута. Приложение под мопинфо и игрульку авиасимулятор MSFS 2004 на двух дисках. У меня в ноуте такой установлен. Вот только этот сим местной версии уже. Локализированный. В том смысле слова, что карту мира в него втулили не староземную, а уже тутошнюю. Со всеми аэродромами и прочей инфраструктурой. И для планирования полётов такая вот игрулька, между прочим, крайне архиудобна. И расстояние, и время полётное, и курсы, и примерный расход горючки, и чтобы брюхом горы не царапать, минимальная безопасная высота обсчитывается. Расставил на карте путевые точки, прикинул удобные полосы для промежуточных посадок, наметил запасные площадки. Всё быстро и достаточно точно. Симус. Спросил у продавца подробности. Тот с Симмером не был. И подробности не знал. Зато пацанчик лет 15 у полки с дисками, ошивающийся. Таковым как раз и оказался. И мне доподлинно растолковал, что и роза ветров в игрульке учтена в близком соответствии с реальностью. И температуры на разных широтах и высотах, по отзывам понимающих людей, тоже с ней уже совпадают. Полезной я штукой обзавелся. Для терракогниты. Ну а с инкогнитой всем миром постепенно будем разбираться. На наш век ее точно хватит. Рассовал коробочки с дисками по карманам, симки купил себе и Кате и перебрался в соседний магазинчик со стройматериалами, где был обнаружен любимый и облечён в небрежении супружеским долгом. Покаившийся и спросив прощения жарким поцелуем, совсем мимолетным, правда, приглядываться стал, что у них тут почём. Интересовал меня кирпич разноцветный, понравился он мне. Вот я в ценах и хотел соориентироваться. — Приемлемо. Местная продукция в разы дешевле привозной. Поглазели мы с Катей и на постоялый двор поехали. Саркиса я нашёл в ресторанчике его. Мы с Катей за столик присели и море продуктов заказали, и пиво по кружечке. Кружечки нас порадовали. Оказались они литровыми. А пиво оказалось очень вкусным и холодным, и всё сразу сделалось у нас замечательно. Саркис кушал корси хоровац, Шаурму, в смысле. И тоже пивом баловался. Нас заметил, ручкой пухлой загорелый приветик сделал, а докушавший пищу к нам подсел. Спросил, как нам понравился город, интересовался, где мы осесть намереваемся. Поговорили мы о том, где хорошо жить, пришли к выводу, что везде, где нас нет. Жара мне надоела до визга поросячьего. Я на Хиусе страдался от неё, только привыкать начал. Вот и спросил я Саркиса. Отчего такой девайс, как кондишок не используется практически нигде в городе Порто-Франко? И у него в мотохотеле в частности. И узнал, почему. И не очень удивился, когда мне сказали, что, во-первых, цены на них от полутора до четырёх тысяч IQ. Я это видел уже. И, во-вторых, они дефицит. А ещё, огромная очередь на установку, и всё от того, что специалистов по монтажу дико не хватает. И поэтому очередь расписана у таковых специалистов на сто лет вперёд под эгидой Хера Клауса, подлого монополиста и пороси собаческой. А Саркисову Арарату очередь через год только подойдёт. Поинтересовался я, за сколько он взял бы партию из тех, что я привёз. Саркис сразу стал внимательный и компетентный, благодушие утратил и принялся живо интересоваться техническими характеристиками кондишков Удовлетворив любознательность, спросил, не продам ли я ему пару десятков карьер 51 AKS 015 по сходной цене. Предложенная им сходная цена в 1500 EQ показалась мне относительно закупочной, вполне себе сходной, и мы по рукам ударили. Он тут же сбегал в закрома, снял кассу у Била, снял кассу в ресторане и в ресепшене добавил подкожных накоплений. И наличкую мне тридцать тысяч воздал на благодеяние моё. Потом подогнал к конторе грузовичок полноприводный Fuse Fighter FL с кран-манипулятором. Уселись мы с ним в кабину и в аэропорт рванули, оставив Катюху пиво допивать в одиночестве. Ей на неделю той кружки должно хватить. Не обиделась она. Мы по-быстрому обернёмся. Ложился я дежурному сэру Блэру о намерениях. Доехали до контейнера... Помахал постовому, чтобы не застрелил нас случаем, и погрузили мы волшебной рукой два десятка упаковок. Я еще мешки с оружием забрал с собой, и варарат возвернулись. Весь рейс у нас час занял. Саркис свою тачку прямо к моей дачке подогнал, и один ящик сразу у порога разгрузил. «Сам смонтирую». И он в первую очередь спальню себе тоже возжелал остудить. Катя пришла, пиво принесла бутылочного, вкусного, темного. Поскольку закат уже близится. Ох, тут день длинный. Попиваем пивко, на стенке наружный блок жемчужного цвета закрепляем, шланг протянули через окно, шести сантиметровое невеликое отверстие в раме проколупав, и блоки тем шлангом соединив, помолясь включили. Зажужжал, подул, отстудил, вечный кайф. В душ сначала по очереди, а потом сообща. И спатеньки бай-бай. Морсик снова кушать отказался. Грустный такой на кресле валяется. Не прыгает, не скачет он. А горько-горько. Поскуливает в общем. Ну, болит, погоди. И Катя умоталась, голубка моя, за такой длиннючий день. Тревожно Катя на новом месте спится. Часто просыпается. А я с ней за компанию. Она ко мне прижмётся, ногу на меня закинет и снова засыпает. А я лежу и думаю о разном. Вот интересно, а что ты сейчас поделывает единственный мой знакомец здесь, по старой планете, Андрей Алексеевич, неизвестный мне фамилии. Где-то он сейчас. Может, в дороге он у костра кашу кушает. А может, с женщиной какой-нибудь веселится и жизни радуется. Или спит без задних ног с устатку. А может, не дай бог, и ухлопали его уже. Укрыт он ночным мраком неизвестности. Встречу я его тут где-нибудь. Может и да, а может и нет. И на мысли этой тоже уснул.